Глава девятая. Путь силы. Помимо лечения адептов, уничтожения монстров, анализа волны, перезарядки энергии воплощения в работнике пустоты и множества других задач, Алекс ни на секунду не забывал о главной задаче — поисках выхода. Проблема заключалась в том, что его план из нескольких шагов был слишком смутным и расплывчатым. Собственно, не зря миром его критиковало. Однако по-другому и не могло быть поскольку дальнейшие шаги сильно зависели как от поведения волны, так и от самого Алекса. В смысле, было абсолютно ясно, что без серьезного прорыва в навыках черный хирург не спасется. Организацией этого прорыва Алекс и занимался. Что именно должно было произойти, он точно не знал. Более того, даже не пытался угадать. Логика была простой. Если пытаться запрограммировать развитие навыков в такой сложной ситуации, то, во-первых, не факт, что получишь нужный вариант, а во-вторых, даже если и получишь, то крайне сомнительно, что он тебе поможет. Просто потому, что сложно было придумать гарантированный способ справиться с миллиардами монстров. Или даже просто обмануть, увидя подальше от Шайна, а потом чудесным образом сбежать, оставив монстров в дураках. По крайней мере, сколько Алекс не напрягал мозг, ничего не придумал. Лучше всего из его арсенала подходил разве что контакт, который выстраивал транспортные коридоры. Но с армадой за спиной, излучающей тонны бесформенности, никакой коридор не сработает. «Алекс даже специально обсудил этот момент с Ватерлоном, и чемпион Троп подтвердил, что никогда не слышал от мастеров своей гильдии, чтобы те сумели активировать транспортный коридор, когда за тобой гонится толпа монстров. А даже если каким-то чудом изолировать давление бесформенности, то буквально несколько выстрелов, и коридор схлопнется. А монстры палили по черному хирургу, не переставая». Обстрел стал настолько привычным делом, что адепты обращали на него внимание не больше, чем обычный землянин на дождь за окном. Главное, что у них есть крыша, в смысле энергетический бункер. Второй момент. Чтобы воспользоваться транспортным коридором, нужно было сначала слить куда-то всю лишнюю энергию, так как ее было слишком много. Однако перед этим снова требовалось попросить Вселенную остановить поток, а этот вариант Алекс отмел еще раньше. В общем, он сильно сомневался, что из затеи с «Контактом» получится что-то толковое. Скорее всего, они просто останутся без защиты перед огромной армией монстров. И даже до рукопашного боя дело не дойдет. Платят бомбардировки навыками, которые размажут черного хирурга по окрестностям. Ну и последняя мелочь. Согласно интерфейсу, «Контакт» находился на отметке 30%. Довести его до сотни за три дня — Это надо быть очень большим оптимистом, чтобы поверить в такой подвиг. Поэтому в качестве целевого навыка Алекс выбрал хаос. Просто потому, что хаосу оставалось всего 3% до эволюции. Сигнатуры. Уникальные. Хаос пространства. Две звездочки. 97%. В качестве тренировки Алекс постоянно использовал умения. Пережигал им бесформенность. Уничтожал затянутых гравитационниками монстров. Создал на границе отряда дополнительный экран. Как Хаос мог помочь, он пока не знал. Но именно в этом и заключался план. Все адепты знали, что самые сильные навыки рождаются самостоятельно, когда разумный не пытается заранее задать их свойства, потому что представление разумного о возможностях Вселенной ограничено его личной фантазией. Сейчас же Алексу в особенности требовалось нечто далеко, выходящее за границы любой фантазии. Решение могло найтись только если он сознательно уберет любые прогнозы и пожелания. Правда, в результате все равно могла получиться ерунда, но это был неизбежный риск. В любом случае, последователям великих концепций, к которым относился и Алекс, рекомендовали открывать навыки самостоятельно. Мол, сила поможет, особенно если есть высокий резонанс. Этим советом он и собирался воспользоваться. Три дня было небольшим сроком, но постоянный разгон сознания, острая необходимость и чрезвычайные обстоятельства ускорили процесс. И когда черный хирург добрался до звезды, В интерфейсе появилась новая строчка. «Сигнатуры. Уникальные. Жидкий хаос. Ноль процентов». Поначалу Алекс сильно обрадовался. Он успел. Однако энтузиазму газ стоило исследовать навык. Да, умение получилось интересным. Но это было не совсем то, что ему сейчас требовалось. Хаос теперь выглядел не как черный туман, а как абсолютно черная жидкость, поглощающая любой свет. Впрочем, поглощение и уничтожение любого излучения и раньше были одним из главных свойств хаоса. Однако при этом черной жидкостью было проще управлять. Вдобавок она не разрушала ни тело Алекса, ни его навыки. А еще из нее можно было лепить жидкие шары и запускать во врагов. Причем шары улетали далеко за пределы зоны восприятия. Они вообще летели, пока не стирались об окружающую бесформенность или не натыкались на цель. Очевидно, сработала сильная необходимость в дальнобойном оружии. К тому же хаос изначально произошел от шиворота на выворот, одного из немногих навыков, который можно было запульнуть, куда глаза глядят. Управлять им особо не получалось. Но когда шиворот на выворот врезался во врага, навык активировался автоматически. Примерно то же самое происходило и с жидким хаосом. Естественно, жидкий хаос не только превосходил предшественников в управляемости, но и наносил гораздо больше ущерба даже в режиме выстрелов. Шары легко пробивали защиту и впивались в монстров. А если монстра атаковали сотни снарядов одновременно, то существо вздрагивало всем телом и на некоторое время выходило из строя. При удачном же попадании даже умирало. Правда, в режиме роя мелких сгустков каждый шар терял в силе, зато их сложнее было сбить в полете. Впрочем... Уничтожить сильного врага на большом расстоянии все равно было сложно, а в пределах зоны восприятия лезвие и другие навыки работали лучше. Но в качестве отвлечения или для поражения слабых противников обновленный хаос подходил отлично. Он уступал бомбам с тлением и не мог ошеломить толпу монстров, зато всегда был под рукой. В общем, хаос догнал остальные боевые навыки по эффективности, А то изначально он являлся одним из сильнейших умений, но на тринадцатом уровне и с появлением тления ушел в тень. Хотя его главным преимуществом оставалась защита. Собственно, навык и раньше хорошо пожирал энергетические умения врага, особенно дальнобойные, но это требовало времени. Хаос скорее ослаблял атаки, когда они пролетали через черный туман. Черная жидкость же мгновенно аннигилировала сгустки вражеской энергии, причем ресурсов на это уходило явно меньше, чем враги вкладывали в свои навыки. При нейтрализации выстрелов противника хаос распадался, зато его можно было швырнуть и на подлете уничтожить атаку. Иногда это было удобнее, чем отводить вражеские навыки доменом. В любое другое время Алекс порадовался бы за такое ценное приобретение. Которая серьезно расширяла его тактические возможности. Однако он искал способ оторваться и спрятаться от волны. О победе в бою речи не шло. Честно говоря, он не до конца доверился силе, заранее выбрав хаос в качестве решения. Подсознательно Алекс рассчитывал, что умение превратиться в огромное самоподдерживающееся поле, которое непрерывно будет пожирать окружающую бесформенность, а может и саму волну. Но умение пошло своей дорогой. «Похоже, я сам себя перехитрил», — подумал он с сожалением. «Три дня потрачены зря». Тем временем черный хирург вошел в зону звезды. Вообще, между адептами и звездами отношения как-то не сложились. Да, высокоуровневый адепт мог выдержать и высокую температуру, и прочие неприятности, которыми грозила встреча с раскаленным шаром плазмы но мог выдержать лишь до определенного предела. В этом смысле звезды можно было сравнить с аккреционным диском, и слабые адепты не могли там долго находиться. Они могли даже умереть, особенно если попытаются забраться в самую глубину. Ведь на высоких уровнях больше развивались энергетические способности. Тело потенциала и потом линза, а не физическая защита. В этом адепты отличались от монстров. Еще одна проблема. Возле звезд у адептов со слабым резонансом снижалась связь с источником. Не сильно, но, если учитывать необходимость постоянной защиты, комфорта это не добавляло. Однако, если держаться короны, ничего страшного не должно произойти. Ну, подумаешь, заденет тебя протуберанцем. Ничего страшного. Стряхнешь пепел, в который превратилась одежда, и полетишь себе дальше голышом. Дело-то житейское. Либо используй дорогую броню. Хотя даже такие последствия не угрожали черному хирургу, поскольку их защищал энергетический бункер. Наоборот, Алексу хотелось, чтобы звезда стала более опасной как для адептов, так и для монстров. Но нет, чудовища преследовали адептов, словно летели в открытом космосе. Единственное преимущество — вблизи громадного космического тела возможности гравитационников выросли многократно. Они могли ускоряться, разбрасывать врагов тысячами и вообще чувствовали себя королями. Вот только враги исчислялись миллиардами, и среди них также имелись гравитационники. Так что еще неизвестно, кто тут король. Несмотря на огромные габариты звезды, которая легко могла скрыть тысячи планет, спрятаться Алекс не надеялся. Увы, но все физические излучения от радиации до электромагнитных полей и сила относились к явлениям разного порядка. Поэтому чувствительные монстры могли отыскать черного хирурга на огромном расстоянии. Да, физические помехи им в этом мешали, но не настолько, чтобы отряд адептов сразу затерялся. В общем, если армада не отстанет, то адепты и не скроются. А даже если скроются, то рано или поздно их найдут. Иначе адепты Шайна просто выстроили бы тут убежище. Выбора не было и алекс направил свою небольшую армию по орбите через час миром сообщила давно ожидаемые новости армада разделилась и начала обтекать звезду с разных сторон как ты их чувствуешь поинтересовался алекс твои возможности ограничены сама же жаловалась они ограничены когда мне надо найти небольшой отряд но чтобы заметить парочку миллиардов тварей моей чувствительности хватает не сомневайся нас окружают и когда произойдет встреча Сложно сказать. Бесформенность тут работает чуть хуже, поэтому монстры летят своим ходом. Но они все равно летят быстро, так что через несколько часов встретимся. Надеюсь, ты рассмотрел мое предложение о бегстве? Рассмотрел и отклонил. Правильно. Неожиданно одобрила план миром, правда, тут же добавила. Пока рано бежать, надо дождаться начала боя. Уйдем, когда внимание монстров будет занято, а то сейчас они нас всех отслеживают. Алекс криво усмехнулся. «В некоторых аспектах, думаю, еще машину не переделать. Она так и будет заботиться о хозяине. Однако нужно было срочно придумать новый ход. Причем что-то получше хаоса». Казалось, что на пороге смерти откинуть все и довериться силе — безумие. Но в мире адептов пройти путем силы в безвыходной ситуации считалось в порядке вещей. «Объясни Алекс свою задумку соратникам, большинство бы его поддержало». Но на это не было времени. Судьбоносные минуты надо не разговаривать, а действовать. И это было не перекладыванием ответственности, а осознанным решением, которое, к тому же, требовало полной концентрации. А для концентрации нужна была цель, какой-то объект, на котором можно было сосредоточить все свое внимание. До этого Алекс сосредотачивался на себе. Матрицах, окружающем пространстве, монстрах и много чем еще. Но сейчас перед ним стояла грандиозная задача, поэтому все эти мелочи не годились. Объект фокусировки должен был соответствовать задаче, и под рукой имелся один подходящий вариант. Точнее, за спиной. Волна. Алекс зацепился за нее контактом и больше ничего не делал. Не пытался ни повлиять, ни исследовать, а просто удерживал внимание. По правде говоря, это был его максимум. Резонанс с волной удерживать было невероятно сложно. Более того, он резонировал не со всей волной, а лишь с маленьким ее кусочком, чтобы растянуть контакт. «Жаль, что здесь нет душевного пина. Наверняка он в таких штуках хорошо разбирается». Машинально подумал он, снова вспомнив об одном из архитекторов расы телепатов. Скалсы могли бы помочь советам. Кстати, за время трехдневного бегства миром отыскала среди защитников агрофаха, специалиста-любителя, интересовавшегося историей волны. Тот дополнил информацию от рентгена интересной теорией. Согласно этой теории, волна действительно считалась ментальным полем монстров, но не тех, что гнались сейчас за черным хирургом. Все было несколько сложнее. Со слов защитника по имени Фрут, обычные монстры, кроме монстров-телепатов, не умели объединять свои разумы в целое, но в Квазаре им в этом помогала бесформенность. И вот мириады чудовищ из центра, где находились самые старые и развитые сообщества монстров, объединились и создали такое поле. Как ответ на постоянную угрозу со стороны адептов и Вселенной. Но, в отличие от ментального поля скалсов, монстры еще и накачали его энергией бесформенности. И не просто накачали, а делали это на протяжении многих столетий. А когда в квазар вторглись завоеватели, монстры набили это поле солдатами и отправили разбираться с нарушителями границы. Так получилась волна. Но управляли ею издалека. Можно сказать, что она имела ментально-энергетическую природу. Поэтому, кстати, Алекс не мог повторить трюк, которым победил скалсов, когда поместил их разумы в работника пустоты. Белое пространство отказалось принимать все, что было насыщено бесформенностью. К тому же, Алекс и сам не хотел использовать работника на волне. Одно дело — раса скалсов, большинство из которых вообще находились на стадии синтез. А другое — творение древних монстров. Может, они и тупее скалсов, но у них точно больше энергии. А Алекс пока только работник пустоты, а не король или даже просто начальник среднего звена. Поэтому он резонировал с кусочком волны и уводил черного хирурга все дальше и дальше. К сожалению, даже такой ограниченный контакт бил по мозгам. Можно было бы спрятаться в работнике пустоты, но для поиска решения требовалось поддерживать напряжение. Неожиданно тело начало наполняться энергией. Вселенная заметила усилия своего чемпиона. В результате черному хирургу уже даже не требовалось уничтожать монстров. Энергия текла сама собой. Алекс еще немного увеличил резонанс с волной, благо для этого требовалось только желание. В ответ поток еще немного увеличился. Алекс повторил действия. Так продолжалось еще некоторое время, пока он не дошел до своего максимума. Если раньше он, образно говоря, смотрел на волну в подзорную трубу из укрытия, то теперь стоял рядом и почти касался рукой. Это было так же приятно, как гулять во время урагана по раскаленной лаве. Миром пыталась достучаться и что-то сказать, но Алекс ее игнорировал. Не сейчас. К тому же при таком тесном контакте с волной он прекрасно видел, где находятся враги, и что они вот-вот окружат черного хирурга и тогда останется один путь, прочь от звезды. Но уйти этим путем ему не дадут, даже если отряд сумеет разогнаться. Со всей округи волна уже подтягивала спрятавшихся монстров, чтобы создать барьеры на пути. Алексу казалось, что он заперт в комнате, стены которой вот-вот сомкнутся. -вот Наконец, настал момент, когда черному хирургу осталось всего несколько минут полета. «Надо уходить!» прорвалась через ментальную блокаду босса миром. «Жди!» — приказал тот и отключился. Сразу после этого Алекс снял все барьеры и вошел в полный резонанс с Волной. Через этот резонанс он даже почувствовал далекие миры в центре Квазара. Древние монстры действительно сохраняли связь со своим передовым отрядом. Удивительно! Хотя Волна была уникальным явлением, равных к которому он не встречал. Так что ничего удивительного. Сейчас ему казалось, что вся большая гонка — фикция. В смысле, авторы большой гонки серьезно просчитались. С каждым циклом монстры становились сильнее, и недалек тот день, когда им хватит сил, чтобы распространиться на следующий кластер. И тогда всему первому радиусу придется зачищать язву, созданную их предшественниками, если это вообще возможно. Эта мысль мелькнула и исчезла, но Алекс ее запомнил. Через несколько секунд полного резонанса он почувствовал, как тело снова заполняется энергией Вселенной, самой тонкой ее частью, которая развивала тело потенциала. Сейчас эта энергия помогала против волны в голове, но этого было мало. Долго полный контакт с волной он не выдержит даже с посторонней помощью. Тем более эта помощь убивала сама по себе. Энергия Вселенной все-таки была чуждой адептом. Тем не менее, Алекс позволил энергии снаружи течь и ждал. Сложно сказать, сколько прошло времени, но в какой-то момент напряжение достигло пика. Неизвестно, может ли он вообще разорвать такой плотный контакт без последствий. По телу прошла вибрация, свидетельствующая о получении нового навыка. Не выясняя подробностей, Алекс открыл глаза и выпустил во все стороны облако энергии, накопленной всем черным хирургом хотя это был их защитный бункер. Туда же пошли все запасы из работника пустоты. Как оказалось, в нем накопилось немало энергии, пока Алекс находился в глубокой медитации. Со стороны выброс напоминал объемный взрыв, который быстро охватил сначала окружающее пространство, потом приближающихся монстров, а потом стал расходиться все дальше и дальше. Со стороны он напоминал невидимый свет, проникающий через любую материю. Это была уже не энергия воплощения, а нечто иное. Взрыв не убивал монстров и вообще никак им не вредил. Впрочем, если бы такими простыми средствами можно было уничтожить армии, черный хирург не оказался бы в такой тяжелой ситуации. Чего-чего, а энергии у них хватало. Но она действовала не на чудовищ. Это Алекс понял, когда почувствовал исчезновение волны. Но не потому, что он разорвал с ней контакт. Ментальное поле, поддерживаемое древними монстрами из центра, резко отдернулось, словно рука, попавшая в огонь. Связь Армады со своими боссами пропала, и восстановить ее древние чудовища не могли. Ниточка оборвалась. В результате в системе Шайн от волны не осталось и следа. Зато тут остался отряд черных хирург» в полном составе и миллиарды очень удивленных монстров. Да. Они освободились от силы, которая гнала их вперед, но дружелюбием к адептам не прониклись. Адепты только что лишились всей защиты. Нельзя сказать, что под силой не сработал. Сработал, но своеобразно.